Глава 8 За почти три года в жизни беглянок произошло многое. Только не встретила Юля нового мужчину, который мог обеспечивать безбедное существование. Холодное сердце, ледышка, фригидная сука, снежная королева. Каких только прозвищ не слышала в спину красивая блондинка, неизвестно почему появившаяся в маленьком городке в Сибири. Никто не знал, как часто снежная королева плачет по ночам, уговаривая сердце присмотреться к достойным мужчинам. Не помогала. В нем по-прежнему царствовал Руслан, ее единственная настоящая любовь. Жена Лачи первой перестала ревновать мужа к неприступной москвичке и никому не позволяла обидеть новую подругу. Денег на жизнь хватало с трудом. Юля не стала устраиваться официально. Работала продавцом в отделе женской одежды у Лачи, а рано утром убирала в одном из офисов. Квартиру снимала у его знакомых. Арину брала с собой. Для устройства в садик пришлось бы предъявлять документы. Она стала живым привидением. Без карт, социальных выплат на ребенка. Постепенно привыкла к недорогим продуктам и научилась печь. Одежду покупала на распродажах, как поступало большинство горожан. Не отдавала на благотворительность, надев пару раз, как делала раньше, а до дыр. Но дочь, как и раньше, занималась танцами и рисовала. «У королевы и дочь принцесса», — любил повторять Лачи, — «хорошая невеста для нашего алмаза растет. Может, и он станет умным?» Злато рисует вместе с Аришей, а его нужно в ее студию записать». «Кто споет и станцует лучше цыгана?» Развитой не по возрасту, Арина была всегда. Первые неуверенные шаги по стеночке сделала почти сразу, как научилась сидеть. В десять месяцев пошла. В полтора года гордость родителей выговаривала почти все звуки, включая «р». В пять начала читать. Юля сама была хорошим учителем для дочери. Свежий воздух и жизнь без суеты огромного мегаполиса компенсировали многое. Удалось уверить себя, что маленькому ребенку однозначно лучше в небольшом городке среди леса, чем в загазованной Москве. Арина успела забыть отца и поверила, что мужчина на фотографии из журнала – ее любимый папа-полярник. За последние три года девочка стала самостоятельной. Этот день не был исключением. Еду, взятую из дома, дочка есть отказалась. — Мамочка, котлеты с пюрешкой слопаю на ужин. Можно сейчас пончик с какао? Зелёные глаза просительно заглядывали в такого же цвета мамины. — Ну, пожалуйста. — Испортишь желудок. Юля ворчала, заранее зная, что отказать не сможет. — Ну, мамочка! Голова со светлыми локонами, зацепленными ободком, склонилась на бок. Хитрый прищуренный взгляд. Губки сложены трубочкой. Обещание, которое вряд ли исполнит. Два дня не буду есть сладкое. Дочь всегда побеждала в спорах о правильном питании. Арина шла по длинному коридору к автоматам с едой, стараясь не смотреть по сторонам. Не получилось. Стеклянный бандит по выманиванию денег сверкал чистотой отмытых стекол. Рядом радостно прыгал мальчик, довольный, что мама сумела достать жёлтого утёнка. Вместо того, чтобы купить какао с пончиком, Арина в очередной раз попыталась достать из аппарата медведя. Загадала. Если сумеет, то папа вернется. Не получилось. Полярный папа оставался недосягаемой мечтой. Деньги, что дала мама, бездарно потрачены. А кушать очень хотелось. Она сидела на полу перед аппаратом с игрушками и плакала. До дня, когда перед будущей школьницей остановился большой красивый мужчина с очень знакомым вкусным запахом. «Эй, малышка, по какому поводу слезы?» «Принцессы не плачут». Ариша вздрогнула от неожиданности. Насмешливый голос доносился с высоты. Аромат веселого праздника и безмерного счастья щекотал ноздри. Голова задиралась вверх, вслед за взглядом. Туфли без носок, светлые брюки, рубашка без рукавов, подбородок с черной щетиной, прямой нос, темные волосы и черные глаза. Широкая улыбка жестких губ располагала к доверию. Наровоучение мамы, что нельзя говорить с незнакомцами, выветрились из головы. Кушать хочу, мама дала денежки. Она пнула ножкой ни в чем не повинную тумбу. А он все сожрал. Что ты хотела достать? Незнакомец навис над кубом с игрушками. «Мишку! Тогда к нам вернется папа!» Одного взгляда хватило понять, что медведь слишком большой и тяжелый для захвата. Можно помочь только в вопросе еды и поддержать разговор. «Он далеко?» «На севере. Ищет друга медведицы Айки из зоопарка». Дядя с удивлением переспросил. «Айки?» «В есть зоопарк?» «Нет!» — Ариша качала головой. «Там, где мы жили раньше!» Любопытный дядя не отставал. «А где вы жили?» Узкие плечики приподнялись вверх. «Не помню!» Она махнула рукой в сторону двери. «Там, где зоопарк!» Сотый раз задавать один и тот же вопрос не имело смысла. Он перевел разговор. «Что ты хотела съесть?» «Пончик с какао. Там автомат с едой». Маленький пальчик показал вперед. «Но мама запрещает мне говорить и брать что-нибудь у незнакомцев». «Давай знакомиться. Меня зовут Руслан. А тебя?» Большая рука прикоснулась к узкой ладошке. Малышка не стала скрывать. «Арина». «Ариша». Он протянул вопрос по слогам. «А маму как зовут?» «Юля! Она очень красивая!» Новый знакомый запнулся. «Как ты...» «Все говорят, что мы очень похожи». Он замолчал ненадолго, а потом потянул за собой. «Показывай дорогу. Поешь, а потом купим тебе мишку. Пусть папа вернется. Или вы живете с другим?» Руслан приостановился. Малышка нахмурилась, не понимая суть вопроса. Светловолосая голова вскинулась вверх. Неудобно говорить с тем, кто намного выше тебя. — Как это? Черные реснички моргали, веером обрамляя изумруды глаз. Голос нового знакомого стал тихим. — У мамы есть друг? — Дядя Лачи! Большая ладонь сжалась, но чуть расслабилась после дополнения. — И его жена, тетя Соня. Черные глаза с недовольством разглядывали бедную одежду принцессы. А что вы тут делаете? Почему она за тобой не смотрит? Я большая и никому никогда не подхожу. Мама мне доверяет. Она работает. Кем? Продавцом женской одежды. Знаете, какие красивые вещи она продает. Маленькие щечки надулись от важности, повторяя слова Юли. «Дорогущие! Не всем по карману!» Виноватый взгляд на растянутую на груди футболку. «Мы пока ничего не покупаем. Мне в школу осенью. Мама говорит, дольше тянуть нельзя». Ручки разошлись в стороны. Ариша с гордостью перечисляла важные профессии мамы. «А еще она моет полы в большом офисе. Никто без нее не справляется». Руслан осторожно подхватил Арину на руки, объяснив свой поступок. Так будет быстрее и удобнее говорить. Но и купив еду, не отпустил. Терпеливо снося розово-коричневые капли и жирные крошки на светлой рубашке. Он очень странно обнюхивал Аришу. Она, вспомнив сказку про бабу и серого волка, недоверчиво отпрянула назад. Узкие бровки сошлись у переносицы. Ладошки... Уперлись в широкую грудь. «Ты маленьких девочек не ешь?» Вопрос малышки вызвал смех большого человека. «Нет. Просто ты очень вкусно пахнешь». А в черных глазах стояли слезы. Он несколько раз отвечал на вызов смартфона, обещая, что через пять минут выйдет. «Наелась?» Арина довольно кивнула. Пустой стаканчик полетел в мусорку. Тогда показывай, где продают самых красивых медведей. И мне нужно бежать. За триста рублей? Максимум, что мама могла потратить на игрушки. Большой человек покачал головой, почему-то став грустным. Любого. Какого захочешь. Глаза Оришки блестели от удивления. Она недоверчиво уточнила. «Любого, любого — Любого-любого? Мужчина утвердительно кивнул. «Самого большого, что там будет!» Арина растерялась, стоило зайти в дверь павильона с мягкими игрушками. Больших медведей не было. В руки просился розовый заяц. В вопросе «Мишка для папы или заяц для души» победила душа. «А можно зайку?» Она потупила восхищенный взгляд. «Он такой красивый!» «Берем. Потом куплю тебе мишку». «Может, папа его принесет. В теплом голосе прозвучала надежда. Арина в восхищении открыла рот. «Такого хорошего дяденьку нужно брать!» Ладошки легли на щетинистые щеки. «А ты хочешь стать моим папой?» Доверчивые глаза смотрели с надеждой. Маленькое сердечко быстро билось под большой ладонью. Руслан поперхнулся воздухом. «Очень хочу. Только маме пока не говори». Он с замиранием сердца поцеловал нежную кожу ладошек. Ариша хихикнула. «Колючий!» В ответ тяжелый вздох с тоскливым взглядом на дверь, в которую входили двое мужчин в костюмах. Один из них постучал по часам. «Руслан Тимурович, время!» Он опустил ее на пол. «Мне нужно идти». «Не говори маме, что я приду». Помни, это наша тайна. Аришка счастливо улыбнулась и убежала по коридору.